«Ты чувствуешь?» — обратился к легиону Олег. «Будто в этой пустоте теплее стало, нет?» «Мы ничего не чувствуем», — отозвался тот. «Как ты отдохнул, тебе лучше?» «А разве ты не знаешь?» «Знаю». «Тогда к чему этот вопрос?» «Он нужен». «Зачем?» — легион не ответил. «Довольно играть в молчанку», — разозлился Олег. «Пора ответить на мои вопросы». «На какие вопросы?» «На все». — Я знаю ответы. — На любой вопрос? — Если он о тебе? — Да. И тут сам Олег замолк. Тепло, которое он почувствовал, очнувшись всего минуту назад, исчезло. — Не отвлекайся, — приказал легион. — Андрей был у твоей койки. Сейчас ушел. — Андрей? Мой друг, да? — Наш друг, — поправил легион. — Единственный из дозволенных. — Единственный, — с тоской в голосе повторил Олег. Парень спросил у голоса. — Почему? Из-за чего люди столь нездорово реагируют на меня? Будто видят самого черта, а не такого же человека, как они. — Человека? — расхохотался Легион. — Ты снова за свое? Олег не понимал, к чему клонит невидимый собеседник, и почему он называет себя во множественном числе. — Да потому что нас тысячи! — ответил Легион на незаданный вопрос. — Как ты это делаешь? В очередной раз удивился Олег. «Я не читаю твои мысли, если ты об этом». Начал пояснять Легион. «Я есть твои мысли. Я в твоей голове, в теле, в каждой клеточке. Сколько можно повторять?» «Что?» — недоумевал Олег. «В какой каждой клеточке? Что за фигня?» «В твоем мире эту фигню называют понятным словом. Одержимость». «Одерж...» Не в силах повторить парень, стал задыхаться. «Какая одерж...» Слово никак не хотело быть произнесенным. Едва Олег говорил половину, как дыхание перехватывало. «Не суетись», — призвал Легион. «Успокойся». Олег где-то в глубине сознания провел несколько параллелей между тем, как он жил, и тем, что говорит ему голос в голове, но не верил. «Это все лекарство. Это все кома». Но Легион был тверд в утверждении, что Олег одержим. Одержим ими. «Мы владеем тобой», — твердил он. «Без нас ты ничто». Парню все больше и больше не хватало воздуха. Так, во всяком случае, казалось. Ведь он был не в сознании, не в физическом мире. Здесь ощущения были похожими на те, что бывают в реальности, но не в точности. Гнетущая непроглядная тьма окутывала мокрым одеялом, Звеня колоколами тишины в ушах.